Дельта Мегрец Мрвежоль Будешь смеяться, но ехал это я в мент. Старинная подружка зазвала. Она восьмой год замужем за тамашним жителем. Вот столько мы, получается, и не виделись. В смысле, со дня её свадьбы. Да и там я всего полчаса высидела. Её мама, понимаешь, хотела как лучше, чтобы всё, как у людей, наняла тамаду, простая душа. И как только он начал профессионально увеселять публику, я пулей выскочила на улицу, даже не прихватив с собой гребень, зеркало и платок на случай погони. Счастье, кстати, что жених по-русски почти не понимал, а то сбежал бы из-под венца. Он же, знаешь, трепетный такой дядечка. Ему бы дни на пролёт Верлена наизусть шпарить, а там хоть трава не расти. Ну, в общем, когда Лютка узнала, что я теперь в Париже, тут же взвилась. А ну давай, иди ко мне в Мент, душа пропаща. А я, понимаешь, как-то не очень хотела. Мы же, считай, 8 лет не виделись. Столько всего случилось успело. Я уже почти забыла. Ладно бы только Лютку, но и ту девицу, которая с ней дружила, причём не то, чтобы по собственному выбору, а потому что тёски, две Людмилы на факультете, Лют и Люс. Всем казалось, что будет логично, если мы подружимся и везде будем ходить вместе. И мы послушно подружились, оправдали ожидания, так, кстати, часто бывает. И теперь что ж? Выходит воскрешать давно забытую старую себя, которую помнит Лютка, и начинать всё сначала? А с другой стороны, когда ещё будет повод съездить в лазэр? Я, знаешь, вовсе не так легко на подъём, как может показаться. То есть очень даже легко, но только если понимаю, зачем надо ехать. Когда есть цель. Вот захотелось с тобой поговорить и прилетела сюда как миленькая, не раздумывая. Но это потому, что очень приспичило. А то бы ещё долго не собралась. Хотя близко и билеты не намного дороже, чем в кино. И, в общем, я помаилась, помаилась, и тут вдруг внезапно выяснилось, что группа, которую я должна пасти в начале следующей недели, не приедет. Что-то там у них разладилось. А следующая только в четверг. И я поняла, это меня судьба уже буквально пинками гонит в мент к лютке. Лучше не сопротивляться. Уж больно силы у нас неравные. И тут же купила билет. Так, чтобы уехать в воскресенье утром и вернуться в среду вечером. Все рассчитала и спланировала. Умничка. Люс саркастически ухмыляется. У нее это отлично получается. Люс чемпион по саркастическим ухмылкам. Уж на что я сам силен в этом виде спорта. Но по сравнению с ней жалкий любитель». Одного этого достаточно, чтобы растопить мое сердце. У меня слабость к людям, превосходящим меня в умениях, в которых я сам преуспел, даже таких пустяковых, как у хмылки. Впрочем, у Люс я еще много чему могу поучиться. Уж на что я наловчился круто менять свою жизнь и забив на так называемые достижения начинать все не с нуля даже, а с минусовой отметки. Но и в этой области она для меня вполне авторитет, а я для нее поддержка и опора». Как-то легче дышится, когда точно знаешь, что в мире есть другие такие же придурки, как-то сказал Илюсь. Моей крыше приятно съезжать в сопровождении чужих крыш, выбравших примерно то же направление движения. Полное одиночество хорошее дело в пределах собственной квартиры, но не в масштабах планеты. Знать, что по земле ходит пара-тройка похожих на тебя существ, необходимое и достаточное условие душевного комфорта. В целом я с ней согласен. Поэтому когда пару раз в год, не чаще, вы выясняется, что Люс хочет повидаться, я бросаю всё и начинаю приводить в порядок гостевую комнату или напротив, бегу покупать билет. Люс это Люс. Точка. "Что бы я без тебя делала?" говорит она, принимая из моих рук полулитровую кружку с бергамотовым чаем. Специально выбрала такой момент, чтобы можно было подумать, это она за чай благодарит. Но я-то знаю, не за чай, а вообще, в принципе, за сам факт моего существования. А Люс знает, что я знаю Но мы оба можем делать вид Будто у нас просто происходит обмен Формальными любезностями А можем и не делать Никому кроме тебя не могу рассказать Про эту дурацкую поездку Вздыхает Люс Даже себе не могу, правда-правда Просто сесть и вспомнить все по порядку Как было, не завираясь В смысле не искажая факты ради достоверности Пробовала, трудно, очень трудно О-о-о, говорю О-о-о, факты который хочется исказить ради достоверности. Это мне нравится. Мне, пожалуй, тоже, неуверенно кивает Люс. Когда другие рассказывают, а когда я сама наедине с собой молча их помню, уже не очень. Ладно уж, улыбаюсь. Выкладывай, не тяни. Но Люс всё-таки тянет. Бродит по моей крошечной кухне с кружкой в руках. заглядывает в холодильник, закрывает его так ничего и не выбрав, задумчиво гладит жёлтый бок лежащего на столе яблока, наконец возвращается на подоконник, где стоит кружка с остывающим чаем, забирается туда с ногами, укладывает подбородок на колени и продолжает свой рассказ. Честно говоря, я ещё на вокзале могла бы понять, что поездка будет та ещё. Когда по перрону бредёт толпа мужиков в фраках и шлемах с разноцветными чемоданами на колёсиках, это, мне кажется, вполне себе внятный знак: осторожно, весь мир сошёл с ума. Или что-то в таком роде. Но я и бровью не повела, заняла своё место, достала компьютер и принялась барабанить по клавишам. В моей жизни всегда есть место переводу, который скоро сдавать, как правило, завтра же. Я сама не всегда понимаю, откуда они берутся, видимо, просто самозарождаются из информационного мусора, которого полно в окрестностях любой головы. В общем, до Клермон-Ферана я глаз от экрана не поднимала, а там схватила свою сумку и побежала на автобус. У меня всего 10 минут на пересадку было. А эти гады ещё остановку перенесли и указатели не поменяли. Еле успела, плюхнулась на сиденье, пока отдышалась, мы уже поехали. Только тогда я наконец огляделась и обнаружила, что на соседнем сиденье разместилась бородатая женщина. Почему ты не удивляешься? Можно подумать, ты бородатых женщин каждый день видишь. А вот лично я впервые в жизни. Всегда была уверена, что это вообще выдумки. Ну, мужики в балаганах надевали платья с накладным бюстом или тётки искусственные бороды клеили на радость дивакам. Но тут она сидела совсем рядом. И я, готова поклясться, борода была самая настоящая. Ухоженная такая, аккуратно подстриженная, очень густая, светло-каштановая борода. И бюст ненакладной. У нее платье было с глубоким вырезом, так что без обмана. А сиськи здоровенные, даже не знаю, какой это размер. Восьмой, десятый. В общем, ух, сиськи, борода и декольтированное платье в цветочек. Немыслимое сочетание. И я так одурела от этого зрелища, что пялилась на него во все глаза, не могла заставить себя отвернуться, сама не знаю, что на меня нашло. Наконец, даме это надоело, и она с неисходительно так спросила: "Ну чего пялишься? Тебя что, в детстве в цирк не водили?" И я сказала: "Нет, не водили". Это, кстати, правда, я всего один раз в цирке была. Родители его терпеть не могли, да и мне не особо понравилось, так что я больше не просила. Неважно. В общем, бородатая тётка пригорюнилась, пожалела меня: "Как же так, несчастный ребёнок!" сказала, сходи обязательно при первой же возможности, и я пообещала: "Ладно, схожу", а потом она вышла в каком-то городке. Я даже его название не разобрала. А я уткнулась носом в оконное стекло, за которым изгибались горные склоны и зеленели каштановые леса, и поехала дальше. Вроде как в Мент, Клютки, выскрешать призраки Былова. То есть я до последнего момента была в этом уверена, пока водитель не объявил: "Морвижёль, Авеню Руссель". и автобус остановился на площади у древних каменных ворот такой нечеловеческой красоты, что у меня дух захватило при мысли о том, что должно скрываться за этими воротами. И я, знаешь, вдруг подумала, а ведь если сейчас не выйду, фиг когда-нибудь еще сюда попаду. Это ж глухомань, департамент лазер, туристы им не интересуются, во всяком случае не те, кого я пасу, а ради собственного удовольствия я сюда не вернусь. Разве только к лютке стану регулярно ездить? Но это, честно говоря, вряд ли. Я от неё скорее всего сбегу навек, не дожидаясь среды. И тут водитель подходит ко мне, настойчиво касается плеча: "Ваша остановка, мадам, просыпайтесь". Перепутал с кем-то, ясно и дело. Я ему свой билет до Менда показывала. Но его ошибка оказалась последней каплей. Я схватила сумку и пулей выскочила из автобуса, думая, набегу, вот и хорошо, вот и правильно. А Людке позвоню, скажу, не успела на пересадку, переночую в Клермон-Феране, приеду завтра. Пока я всё это обдумывала, автобус уехал, и я осталась на площади. С одной стороны древние ворота, которые мне так приглянулись, с другой бар "Для диабло". И так меня тронула эта наивная инфернальность, что я немедленно отправилась туда и потребовала чашку кофе. А пока мне его готовили, обнаружила, что на втором этаже над баром маленькая гостиница, и я её тут же про себя окрестила "У чёрта на рогах". И там, конечно же, нашлась свободная комната и ни одна Марвежоль, мягко говоря, не туристическая Мекка, и слава богу. Такая красота должна оставаться в забвении, на радость редким знатокам и транзитным пассажирам вроде меня. В общем, я бросила в номере сумку с компьютером, чтобы случайно не засесть за перевод в ближайшем кафе. Это у меня, понимаешь, как нервный тик. И налегке поскакала на улицу. Вошла в те самые ворота, вдохнула, выдохнула и подумала: "Какой всё-таки молодец водитель". Что с кем-то меня перепутал. И какая молодец я, что не стала спорить и вышла, потому что красота неописуема. Да, я знаю, такое можно о каждом втором маленьком французском городке сказать, но хуже от этого они не становятся. Я, конечно, предполагала, что в воскресенье во второй половине дня в городе будет не слишком людно, но за первые полчаса я вообще никого не встретила, натурально ни души. Правда, нашла целых 2 открытых кафе. Ну как открытых, двери-то на распашку, а посетителей нет. И за стойкой почему-то никого, так что я не решилась войти. Это как в чужой дом без хозяина. Ладно, неважно. Потому что в третьем по счёту кафе был, можно сказать, аншлаг. За барной стойкой хмурый мужик со сросшимися бровями, при этом красивый, убиться можно. За столиком у входа скучает надрастаевшим мороженым долговязый канопат и девица, с виду старшеклассница. А в уголке у окна примостилась старушка в сиреневой стёганной куртке. Я только потом разглядела, что она азиатка. Раскосая, желтолицая и древняя, как иероглифическая письменность. Когда я вошла, эти трое так на меня посмотрели, как будто я панк с зелеными волосами и семью кольцами в носу. То есть с веселым антропологическим любопытством. Дескать, что за чудо такое к нам пожаловала? А какое из меня чудо? Тетка как тетка, в меру симпатичная, волосы собраны в хвост, джинсы, курточка. У нас таких миллионы. Ну, правда, приезжая. Новенькая, то есть». Практически прекрасная незнакомка. Я решила, они поэтому так уставились и расслабилась. Пусть себе таращится. Лишь бы накормили, да вот хоть мороженым, потому что маковая росинка у меня во рту, конечно, с утра была, но всё одно и очень-очень давно. Правда, в первый момент меня смутил запах палёной органики, слабый, но знаешь, такой нехороший. Как будто где-то под столом миниатюрная модель ада для грешных инфузорий припрятана. Но потом я поняла, в чём дело. Тут готовят в печи на открытом огне. И если этот хмурый красавчик согласится поджарить мне кусок мяса... Он, похоже, прочитал мои мысли. Потому что сразу, не здороваясь, спросил. «Голодная?» Это в моем пересказе выходит грубо. А тогда прозвучало как-то удивительно хорошо и уместно. Как будто я вернулась домой после долгой прогулки. Тут не церемонии разводить, а кормить надо. Я уже и не помню, когда меня так встречали. Ну, в детстве, наверное... Но с детства у меня сложно, я его помню как кино или книгу, очень мило, но при чем тут я? Но тогда я не рассуждала, а просто энергично закивала, дескать, еще какая голодная, давайте сюда все, что есть. Он меня правильно понял, даже не стал расспрашивать, чего мадам желает, а поставил на стойку глиняный стакан с сидром и пошел к печи. Первым делом в ад отправились куски грешного хлеба и нераскаившегося козьего сыра. Помучившись, сколько положено, они перевплатились в изумительные гренки для салата, который временно заслонил для меня весь мир. А потом на мою тарелку плюхнулся кусок мяса, пожаренного именно так, как я люблю: сверху корочка, внутри кровавый сок, и только не говори, что помнишь меня вегетарианкой. Это я по молодости, по глупости, больше не повторится. Когда от куска осталось чуть больше трети, я перевела дыхание и так сказать, вернулась в реальный мир. Тость подняла голову от тарелки. Не надолго, но успела заметить, что хмурый красавчик смотрит на меня с почти материнской нежностью, а китайская бабушка и канапатая старшеклассница распахнули окно и высунувшись туда по пояс, курят страшную чёрную вонючую сигару, одну на двоих. И от этого зрелища в душе моей воцарились мир и покой, доселе ей бедняжечке неведомые. Ну, правда, как будто домой вернулась и всё, эту Троицу 100 лет знаю. И они ведут себя, как я привыкла, и нам хорошо вместе, как всегда. Ух, как же это было здорово. И, наверное, поэтому, когда хозяин сказал: "Жы, быстрее, скоро закрываемся, ты же не хочешь опоздать на представление?" Я быстро-быстро замотала головой и, дескать, конечно, не хочу, и только потом удивилась, что за представление такое. Но не сомневалась ни секунды, если зовут, надо идти. Когда я попыталась расплатиться за еду, хмурый красавчик поглядел на меня, как на дурочку. Только что пальцем у виска не покрутил. Точнее, все-таки покрутил, но пальцем какой-то дополнительной невидимой руки. Вроде бы ничего не произошло. А всем присутствующим ясно, что он это сделал. Но я все равно улучила момент, когда мой благодетель отвернулся и сунула пять евро под тарелку. Я бы больше положила, но в кошельке была еще сотня одной купюрой. И все. А поди, получи сдачу у человека, который вовсе не хочет брать с тебя денег». Короче, я рассудила, что 5 евро всё-таки лучше, чем ничего, и с более-менее лёгким сердцем отправилась курить на крыльцо. К Онапате и Девице выскочила следом, попросила сигарету, села рядом на ступеньку, и так чудесно мы с ней там молчали о своих запутанных девичьих делах, что у меня снова возникло это дивное ощущение. Я дома, и любимая младшая сестрёнка рядом. Мне почему-то всегда казалось, что сёстры примерно так и общаются, почти без слов. С такой, знаешь, Обоюдной немного снисходительной нежностью Но я, конечно, не знаю, как оно бывает на самом деле У меня-то только брат, причем он на пятнадцать лет старше Мы, можно сказать, едва знакомы, э, неважно Наконец на крыльце появился хозяин По-прежнему хмурый и ослепительно красивый И в тот же миг как-то резко стемнело Как будто он был не человеком, а огромной грозовой тучей Человек туча достал огромную в несколько десятков, я не преувеличиваю, связку ключей, с явным наслаждением ими побрянцичал, выбрал нужный и принялся запирать дверь. Я опомниться не успела, а он поднял меня со ступеньки практически за шеирку, как котёнка, и сказал: "Пошли". И мы пошли. По дороге хозяин кафе потрясал связкой своих ключей, вззванивая какую-то смутно знакомую мелодию. А девица на ходу пританцовывала под этот аккомпанемент. И я вдруг заметила, что и сама, ну, не то чтобы в пляс пустилась, но шагать начала, сообразуясь с ритмом. А время от времени, когда того требовало музыкальное сопровождение, останавливалась, подпрыгивала или хлопала себя ладонью по бедру, совершенно не стесняясь своих спутников. Глазеть по сторонам это, впрочем, не мешало. Мы пересекли площадь, на которую выходили двери и окна нашего кафе, нырнули в узкий короткий переулок, почти сразу снова свернули, поднялись по ступенькам на холм, на вершине которого стоял собор, окружённый строительными лесами, обошли его по периметру и начали спускаться. А бабушка, вдруг вспомнила я, она осталась в кафе? Матушки, чан уже на небесах, сказала кнопатая девица до да так серьёзно, что я задрала голову и уставилась вверх. Но там, разумеется, не было ничего, кроме рваных облаков, подкрашенных розовым закатным заревом и бледного ломтика ущербной луны. Интересно, что она имела в виду? Не померла же старушка за минуту до закрытия? В самом деле. Да и владелец кафе, сколь бы угрюм он ни хмурил брови, совершенно не похож на Раскольникова. Не тот тип. Бедняга не догадался, что не прошёл кастинг, поэтому не утратил мрачности, успешно заменившей ему безметежность. Матушка Чан э присоединится к нам позже. когда покончит с делами», — церемонно сообщил он. «Ей будет приятно узнать, что ты о ней беспокоилась». «Надо же!» — подумала я. «Матушка Чан Э!» «Стоило ехать в департамент Лазер, чтобы внезапно запутаться в складках парадного халата господина Ляо Чая». «Впрочем, что это я?» «Стоило, еще как стоило!» «Как же тут у вас хорошо!» Невольно выдохнула я, когда мы, завершив спуск, свернули под невысокую полукруглую арку и оказались в очередном переулке, вымощенном булыжниками и застроенном узкими каменными домами совершенно в моём вкусе. Вообще-то не в моих привычках докучать местным жителям своими восторгами, я слишком хорошо знаю цену таким эмоциям. Среднестатистический восхищённый турист уже потому всем доволен, что вырвался на время из привычного круговорота жизни. Ему не надо толкаться в городском транспорте, покупать продукты для ужина, выносить мусор, сверяясь с приборами высчитывать квартплату, ложиться пораньше, предусмотрительно поставив в изголовье будильник, ворочаясь с боку на бок, сочинять ответы на каверзные вопросы, которые завтра по утру непременно задаст начальник. Вообще ничего в таком духе Пожизненный рап распорядка пьян от внезапно наступившей свободы. Ему так хорошо, что он почти не видит город, который искренне нахваливает. Неудивительно, что туземцев его неуместные восторги только раздражают. Как лепетит захмелевшего гуляки, внезапно оказавшегося среди трезвых, занятых, озабоченных повседневными делами людей. Впрочем, ворчуны, заранее недовольные всем, что с ними может случиться ещё хуже. Но не о них сейчас речь. Короче, я не собиралась ничего такого говорить, и уж тем более восторженно выдыхать. Нечаянно получилось. Но мои попутчики не выказали неудовольствия. Ну так и оставайся тут жить, если тебе нравится, приветливо сказала моя новообретённая сестрёнка. С жильём проблем не будет. Я храню ключи от всех опустевших домов старого Морвежоля. Заметил хмурый красавчик и с утроенным энтузиазмом забрянчал своей коллекцией с витного лома. Я открыла было рот, чтобы объяснить, и рада бы остаться, но в Париже у меня работа, не то чтобы Венец мечтаний, но жить вполне можно, а здесь как зарабатывать? На одних переводах я долго не продержусь, но тут владелец множества пустующих домов добавил: "Только ты должна будешь повесить за окно колокольчики. Это обязательное условие". Его реплика сбила меня с толку. То есть я просто забыла, что хотела сказать, и одновременно поняла, это совершенно неважно, мне имеет значение. Вылетело из головы и чёрт с ним. Тем более, что впереди уже совсем близко сияют разноцветные огни, льётся музыка незатейливая и сладкая, как жжёный сахар. От жаровен валит сизый дым, сыплются на землю розовые лепестки, звенят как птичий щебет счастливые голоса. Это что, городской праздник? спросила я, замирая от восторга. Надо же, как удачно совпало. Можно сказать и так, кивнул мой спутник. И ежедневный городской праздник, вставила канапата девица, тут же поправилась. Вив мне еженочный. И заметив моё недоумение, пояснила: "Представление, оно бывает каждый вечер, но хуже от этого не становится". Не могу сказать, будто её слова что-то мне объяснили. С другой стороны, какая разница? Каждый вечер они так веселятся или раз в год? Я-то здесь первый раз в жизни, и скорее всего, последний. А тут вдруг такое: праздник, ярмарка, представление. Я и вообразить не могла. Мы сделали ещё несколько шагов, вышли на площадь, которая, принимая во внимание общие масштабы старого города, никак не могла быть большой, но показалась мне огромной. И как-то внезапно очутились в самом центре суматошного праздничного варева. Моих спутников тут все знали и, похоже, любили. Подходили, хлопали по плечам, обнимали, тройкратно целовались в щёки, и меня тоже на всякий случай раз с ними пришла. Миндоза, то и дело говорил кто-то. Да это же мисс Еминдоза с сестрёнкой. И к нам подходили всё новые и новые желающие поздороваться. Техния, оказывается, брата и сестран надо же совершенно не похожи. А фамилия у них, значит, Мендоза, думала я. Вот и славно. Я же как раз в мент еду. Легко будет запомнить. Канопат и Девицу вскоре утащили танцевать, а у нас в руках каким-то образом оказались кружки с яблочным сидром. Я начала оглядываться в поисках скамейки, но Мисье Мендоза подхватил меня под локоть и повлёк по направлению к центру площади, деликатно, но настойчиво. Место лучше занять прямо сейчас, объяснил он. А то половину не разглядим. По дороге он то и дело отвлекался, то чмокнуть в щеку очередную красотку, то отломить кусок чужого пирога, то взять из чьих-нибудь рук деревянную свистульку, дунать в нее, насладиться пронзительной трелью и с вежливым поклоном вернуть владельцу. Между делом раздобыл где-то глиняный колокольчик на серебряной нитке и повесил его мне на ухо, так что я чувствовала себя не то рождественской елкой, не то породистой коровой, но снять колокольчик не решилось. И теперь он тихонько позвякивал при каждом моем шаге. Наконец мы остановились у самого края большого мелом очерченного круга, в центре которого лохматый мальчишка лет 7 в серой меховой безрукавке лениво жонглировал полудюжиной горящих факелов. Трюк сам по себе непростой, особенно если учесть юный возраст исполнителя, но я как-то сразу поняла, это ещё не само представление, а только обещание, что оно скоро начнётся. Ты когда-нибудь была в цирке? Спросил мой спутник, и я подумала: "Надо же, второй раз за день мне задают этот вопрос". А вслух сказала: "Однажды очень давно, так что не считается". Правильно не считается, согласился он. Тем более с нашим цирком никакой другой не сравнится. Наверняка так и есть, подумала я. Уже потому хотя бы, что ни одно событие не сравнится с тем, что происходит со мной здесь и сейчас, в крошечном городке, о существовании которого я ещё утром понятия не имела. После лучшего в моей жизни ужина с кружкой благоуханного сидра в руках, рядом с самым красивым в мире мужчиной, ещё и с колокольчиком этим дурацким, который он зачем-то на меня нацепил, а я дура и рада. О, даже если бы этот мальчишка жонглировал всего двумя погасшими факелами и оказался единственным пожилым выступить артистом, я бы всё равно до конца дней вспоминала это представление как самое восхитительное. Ну а если они ещё хоть что-нибудь покажут, тогда вообще с ума сойти можно. Мальчишке тем временем надоело жонглировать, он проглотил все 6 факелов поочерёдно и удалился с таким скучающим видом, словно теперь ему предстояло засесть за уроки. Эй, это как? я требовательно потянула Мисемен до за рукав. Как он это сделал? Тот пожал плечами. Ты сама видела как? Взял и проглотил. Да это пастилки. Ребёнок ещё только учится, и в качестве награды за успехи ему позволяют развлечь публику перед представлением. Видела, какая у него постная физиономия? Это он прикидывается, чтобы никто не догадался, как он счастлив и горд. Молодец, мальчишка. Что тут скажешь? Великого пойдёт.